Глава одиннадцатая. Пророчество. Рим. Зима пятьдесят шестого года до нашей эры. Тарквиний сидел на корточках подле лестницы огромного храма Юпитера, находившегося на Капитолийском холме. Здесь, в месте, где еще улавливались отзвуки из тех времен, когда расены были сильны, он чувствовал себя как дома. Также отсюда было очень удобно наблюдать за происходящим, и оценивать общие настроения, владевшие горожанами. Этруск приходил сюда каждый день уже не первую неделю. Это здание, воздвигнутое руками его соплеменников много веков назад, было главной святыней Рима. Жизнь здесь кипела от восхода до заката, и благодаря непрерывным политическим неурядицам дела в храме шли хорошо, как никогда. Пронизывающий холод нисколько не пугал молящихся, В храме и его окрестностях было многолюдно и шумно. Прохаживались с самодовольным видом жрецы, носились как настеганные молодые прислужники, кучкой сидели ликторы, зорко посматривая, не решится ли какой-нибудь глупец взглянуть в их сторону. Ребятишки, забравшиеся на холм без родительского дозволения, с жадным любопытством разглядывали широко раскинувшийся внизу огромный город. Простые горожане входили в двери, чтобы высказать свои просьбы, попросить помощи в преодолении трудностей и проклясть врагов. Торговцы, продающие еду, вино и статуэтки Юпитера, орали на разные голоса, перекрикивая и друг друга, и курсовцами, то и дело приносимых в жертву. Были там и заклинатели змей, и шлюхи, и фокусники, и воришки, и даже один сенатор, рассчитывавший на голоса состоятельных граждан. Сюда приходили все, потому что народ всегда стремится узнать свое будущее. Тарквиний улыбнулся. Здесь толпилось столько мошенников, что шанс получить верное предсказание был крайне мал. Впрочем, то же самое творилось возле всех прочих храмов во всем мире. За долгие годы своих странствий Тарквиний встретил, пожалуй, лишь двух истинных прорицателей и авгуров. Причем жителем Италии был лишь один из них. Его губы скривила презрительная усмешка. Пусть римляне уничтожили все города трусков и присвоили всю их культуру, однако овладеть искусством горуспцы они так и не сумели, в отличие от Олиния, который доподлинно видел будущее. В конце концов, желание отомстить заставит тебя вернуться в Рим. Но цели, ради которого он столько времени торчал в столице, Оказалось, на удивление, трудно разыскать. В конец, разорившись и отдав за долги свою латифундию ростовщикам, рыжий аристократ избрал новую карьеру, которая, как он рассчитывал, должна была помочь ему нажить новое состояние. Тарквиний с отвращением узнал, что целей сделался работорговцем и теперь следует по пятам за армией Цезаря, громившей Галлию. Этрус к раз за разом приносил жертвы, но так и не смог точно узнать, где находятся цели. потому-то он терпеливо сидел в Риме вот уже два месяца. Если не сдаваться, то внутренности жертвенных животных или погоды или что-то еще обязательно укажут, где находится его враг. Так и случилось. Теперь он знал, что человек, убивший Алиния, должен появиться в городе в течение этого года. Удовлетворенный тем, что удалось узнать, Тарквини окинул взглядом сидевших поблизости прорицателей, которые неустанно восхваляли свое умение. Этих людей с головами, покрытыми тупоконечными колпаками, окружала толпа простофиль, с готовностью опустошавших кошельки, чтобы узнать будущее. Этруск опустился на пятки и принялся незаметно рассматривать людские лица. Тут была бесплодная замужняя женщина, отчаявшаяся уже зачать сына, Неподалеку стояла встревоженная мать, которая целую вечность не получала известия от своего сына-легионера. Игрок, запутавшийся в тенетах ростовщиков, богатый плебей, которого снидало стремление взобраться повыше по социальной лестнице, отвергнутый любовник, мечтающий отомстить. Он усмехнулся. Всех их он видел насквозь. Тут Торквини отвлекло от созерцания толпы блеяние купленного им с позаранку ягненка. Ему было едва ли больше месяца от роду. Тарквини обвил его шею тонкой веревкой, другой конец которой привязал к запястью. Гаруспек вскинул голову, определил направление ветра и движение облаков по небу. Да, пришла пора взглянуть, что же судьба приготовила ему. И Риму. Тарквини извлек короткий нож с вороненным лезвием, который использовал для жертвоприношений и в случайных драках. пробормотав себе под нос благодарственную молитву за неспослание жизни этому существу, он подтянул ягненкой поближе и левой рукой задрал ему голову. Короткий удар острым, как бритва лезвием, животное забилось в предсмертных судорогах, из перерезанного горла хлынула кровь. Ягненок дернулся несколько раз и замер. Перевернув тушку на спину, Тарквини ловко вскрыл живот и выложил тоненькие кишки петлями на холодный камень. Быстро взглянул, не увидел ничего интересного и продолжил свое занятие. Высвободил печень. Держая ее на ладони левой руки, Гороспик опять воздел глаза к небу. Он творил так много прорицаний, что давно уже сбился со счета, но обряд все равно неизменно волновал его. Не единожды за четырнадцать лет... Ему удавалось получить одни и те же результаты. Но Тарквини ни разу не попытался узнать, что же так напугало Алиния в тот достопамятный день в пещере. Хотя об этом можно было догадаться. Над головой промчалась стая скворцов, и Тарквини, сощурив глаза, поспешил пересчитать птичек. Близится опасность. Весной. Тарквини немного выждал. Молча подсчитывая удары своего сердца, чтобы прикинуть, с какой скоростью дуют ветры в вышине. Надвигалась громада темных облаков, обещавших сильный дождь. Она придет из-за великой реки, из Германии, и Цезарь должен будет нанести удар, чтобы показать, что злоумышляющие против Рима никогда не остаются безнаказанными. Далеко на севере младший из членов Триумвирата двигался вперед, оставляя за собой яркий огненный след. При исполненной решимости затмить и красы, и Помпея, Юлий Цезарь громил племена Галлов и Белгов, принимая меры для того, чтобы известия о его выдающихся победах как можно скорее и регулярно достигали слуха граждан Рима. Было ясно, что он и впредь не намерен почивать на лаврах. Убедившись, что разглядел в небе все, что мог, Тарквиний склонил голову и принялся изучать печень. Увиденное нисколько не удивило его. Все было знакомо. Он видел одно и то же уже несколько месяцев. Знаков, указывавших на присутствие в Риме цели, не имелось. Угрюмому владельцу гостиницы, в которой он ютился в комнатушке на верхнем этаже, предстояло вскоре умереть от пищевого отравления. Из-за плохого урожая его любимое вино резко подорожает. Желчный пузырь оказался сдутым против обычного, И Тарквинни ткнул его пальцем, чтобы убедиться, что это не какой-то знак. Нахмурился, присмотрелся. «Что-то там было. Какой-то купец». «Сколько возьмешь за гадание?» Тарквини удивленно вскинул голову и увидел низкорослого толстяка в дорогой, хотя и заляпанной грязью туники. Средних лет краснолицей, с губами, постоянно искривленными, в презрительной ухмылке. В одной руке он держал за связанные ноги упитанную курицу, а в другой — небольшую амфору. Как и у любого гражданина Рима, которому было что защищать, на перекинутом через плечо ремне у незнакомца висел нож. не ответил не сразу. После встречи с Галу он старался избегать общения с людьми. Не совершил ли он ошибки, убив сегодня ягненка? Он бросил на печень еще один быстрый взгляд. Нет, он успокоился. — Почему ты не обращаешься к ним? — не указал на многочисленных прорицателей, толпившихся вокруг. — Они все гнусные лжецы, — презрительно хмыкнув, — сказал Толстяк. — А я, думаешь, нет? — Я за тобой наблюдал. Ты не зазываешь к себе. — И еще, — он указал пальцем на печень ягненка, — ты гадал для себя. Выходит, знаешь, что к чему? — Я редко гадаю для посторонних. «Служишь какой-нибудь сволочи из патрициев?» Сердито бросил толстяк и, плюнув под ноги, повернулся, чтобы уйти. «Погоди», — вдруг сказал Тарквини ему в спину. «Ты купец?» «Возможно. Тебе-то что?» «Пять золотых», — сказал Тарквини тоном, сразу исключавшим всякую возможность торговли. Купец даже заморгал. Эта сумма намного превышала обычную плату за услуги Авгура, но он без спору запустил руку в потертый кошель. «Держи!» — сказал он, протягивая на ладони пять золотых монет. «И не вздумай попытаться одурачить меня!» Этруск взял деньги и осторожно забрал у толстяка курицу. Та взглянула на него круглым глазом. Откуда ей было знать, что ее ожидает скорая смерть? «Сколько тебе лет?» — спросил Торквини. «Сорок один». «И живешь ты?» «На Винтине. Торквини поджал губы. Имя? «Гимел! Порции гимел!» «Зачем ты пришел?» Толстяк фыркнул. «А ты как думаешь?» «Конечно, чтобы узнать, что готовит мне треклятое будущее!» Тарквений повернулся, немного отодвинувшись от мертвого ягненка. Придерживая курицу на камне, он негромко произнес благодарственную молитву, обращенную к Юпитеру. Затем перерезал птице горло и некоторое время сидел неподвижно, глядя, как, разбегаясь по мелким трещинам каменной плиты, вытекает кровь. А вытекала она на запад, в ту сторону, где обитают злокозненные духи. Начало вышло не слишком хорошим. Но, «Ну не ответив ни слова, Горуспек взрезал птице живот и выложил внутренности перед собой. Стиснув зубы, Гемел молча наблюдал за происходившим. Тарквини беззвучно шевелил губами, считывая открывавшиеся ему знаки. Неудивительно, что купцу понадобился совет. Он глубоко вздохнул и начал. вижу у тебя трудности в делах денежные осложнения Гимела его слова не удивили продолжай но по поводу своего главного кредитора можешь не переживать из закраса резко переспросил купец почему он получит новую должность на востоке объяснил Тарквиний, и уже не вернется сюда ты уверен торквини кивнул мерзавец помрет в сирии выкрикнул гимел не в силах сдержать радость Услышав эти слова, несколько человек сразу обернулись к нему. Все хорошо знали, как страстно Крас добивался должности проконсула самой восточной из римских провинций. Я сказал вовсе не это, мягко поправил Труск. Я сказал, что Крас уже не вернется в Рим. А свой конец этот надутый болван найдет в Парфии, мысленно добавил он. И случится это на моих глазах. что ж отлично гимел широко улыбнулся что еще торквини всмотрелся в куриную печень движущаяся вода волны да морская буря твердо сказал он улыбка купца сменилась растерянностью корабли полные зверей гимел замер Гаруспик помолчал изучая струйки крови текущие по каменным плиткам тонут во время переправы через море второй раз «Только не это!» — дрожащим голосом прошептал Гимел. «Неправда!» — не пожал плечами. «Я говорю лишь то, что вижу». «Значит, я впустую продал виллу!» «Зря, значит!» Гимел сгорбился, как будто ему на плечи легла вся тяжесть мира. «Значит, и проклятым грекам нечем будет платить!» Он сделал богатырский глоток из амфоры и повернулся, чтобы уйти. «Погоди!» Купец остановился, но не повернул головы. «Что еще?» «Однажды в твою дверь постучат», — сказал Тарквини. Гемел резко обернулся, его лицо перекосилось от страха. «Кто это будет?» «Это неясно, видно», — сказал Тарквини через несколько мгновений. «Мужчина. Возможно, солдат». Гемел вытащил кинжал и шагнул к нему. «Если ты лжешь, — прошепел он, — я перережу тебе глотку и скормлю твой труп собакам». Тарквини откинул полу одежды, и притронулся к Гладиусу без ножен, который держал под рукой как раз на такой случай. Его было легче прятать, да и на виду он не так привлекал внимание, как боевой топор. Впрочем, блеска полированной стали оказалось достаточно. Гемел сплюнул наземь и заторопился прочь, осеняя себя знаком против злых сил. Торквений посмотрел на мертвую курицу, но так и не увидел, кого же так боялся купец. Он снова пожал плечами. Не все удается предсказать в подробностях.